«Мне всегда так хотелось увидеть марсианина», — сказал Майкл. «Где же они, пап? Ты ведь обещал». «Вон они. Смотри», — ответил отец. Он посадил Майкла на плечо и указал прямо вниз. «Марсиане!» Тимати охватила дрожь. «Марсиане!» «В канале!» Отраженная его гладью Тимати, Майкл, Роберт и мама... И папа. Долго-долго из журчащей воды На них безмолвно смотрели марсиане.